Раздел четвертый. Ночные сновидения на этот раз слились в один сплошной кошмар, и снова на тему охоты. Люди в камуфляжной форме, но почему-то с немецкими автоматами времен войны. Непролазные джунгли вместо привычного смешанного леса. Выстрелы, собачий лай. При этом четкое понимание, что охотятся. На нее она пытается спрятаться, убежать, но стоило ей оторваться от преследователя и облегченно вздохнуть, как прямо перед глазами возникал страшный оскал какого-то неведомого существа. Молниеносные повороты кошмарного сюжета порой пугали настолько, что приходилось вставать. Тащиться в ванную, ополаскивать под краном лицо, не помогало. Едва вновь касалась головой подушки, ночные видения моментально наполнялись все теми же странными, пугающими персонажами. Вскочив в очередной раз в холодном поту, Катя почувствовала, что сил бороться с навязчивыми кошмарами не осталось и обреченно направилась в душевую кабину простояв а вернее просидев под дождиком не весь сколько времени она завернула мокрые волосы в полотенце набросила махровый халат села за туалетный столик склонила голову на плечо и задумалась в следующем году мне исполнится тридцать три молодежь та же стрельникова уже давно за глаза теткой катей кличут а ведь Для них я и вправду тетка, и дело не только в возрастной разнице. Куда-то подевалась, почти иссякло желание перевернуть мир, с которым когда-то поступала на журфак. Что тут лукавить? Тогда, конечно, хотелось сделать имя, стать известной. Однако не это все же являлось главной целью набраться жизненного Опыт и писать книги — вот оно, заветное желание. Только затерялась эта мечта среди бесконечного множества интервью и репортажей, отступила на самый дальний план, и стихи получаются все реже. Еле успеваешь информировать людей о свершившихся фактах в скупых газетных строках. От каждодневной писанины в прямом смысле слова подташнивает, зрение падает. Со стороны посмотреть — известная личность, интересная работа, материальный достаток. Как говорится, все сложилось. А что сложилось? Неужто так и буду до пенсии в корреспондентках за всякими сосновскими бегать? Нет, надо что-то менять. Скорее бы вернулся Виталик. Открыв баночку с кремом, она нанесла на лицо белую полупрозрачную массу, похлопала по коже подушечками пальцев и отправилась на кухню варить кофе. В домах напротив вспыхивали ярким светом окна, на улице увеличивалось количество движущихся людей, машин. За всем этим, пока нагревалась кофеварка, Катя наблюдала почти удивленно. Она и забыла, когда в последний раз вставала в такую рань. Обычно спала до последнего, глотала обжигающий кофе, выскакивала за дверь, неслась в потоке транспорта на работу. Лишние минуты, чтобы задержаться у окна, никогда не было. Оторвавшись наконец от созерцания картины просыпавшегося города, она поставила в мойку пустую чашку и взглянула на часы. Всего семь утра, а спать совсем не хочется. Вернее, не хочется новой борьбы с изнуряющими сновидениями. И это в тот день, когда на самом высоком уровне разрешено поваляться в постели. И все-таки надо немного полежать, иначе на работе свалю с ног. Смыв маску, решила Катя, прям в халате заползла под одеяло и неожиданно уснула спокойным, крепким сном. В редакции Проскурина появилась к окончанию планерки, которую на сей раз проводил Росомахин. Корифей Пера, в советские времена известный фильетонист, а ныне автор большинства едких и смешных заголовков в газете, был явно не в духе и бубнил себе под нос что-то заунывное, словно молитву читал. Уловить в его монологе хоть какой-то намек на личное отношение к тем или иным фактам было невозможно. Всех присутствующих это устраивало. Большинство мирно дремало в креслах, а кое-кто даже умудрялся похрапывать. — Сейчас начнется, — улыбнулась Катя, зная по опыту, что к концу планерки Росомахин обязательно войдет в привычный образ балагура и хорошенько встряхнет народ порцией юмора. Так и случилось. И последнее сообщение, на котором следует заострить особое внимание. Распределены премии неофициального конкурса «Хит-храп-парад масс-медиа». Единодушным решением жюри гран-при присужден сотруднику нашей редакции отцу-героину Вениамину Патюне аплодисменты. Неожиданно ловко он переместил свое грузное тело ближе к фотографу и постучал того по плечу пальцем сосиской. Временно находящийся, в разводе, но имеющий за спиной энное количество официальных и неофициальных браков и троих детей, за что и был наречен все тем же Росомахиным отцом-героином, Патюня вздрогнул, разлепил веки и с трудом сфокусировал взгляд на выпускающем редакторе. Нам непременно надо сфотографировать победителя и на первую полосу. Желательно в самом, что ни на есть, рабочем антураже и обязательно аплодирующие коллеги на заднем плане. На полном серьезе принялся описывать задачу Росомахин. — Ну, вы меня понимаете? Вы же профи! Не до конца проснувшаяся венечка. Быстро-быстро захлопал ресницами, машинально кивнув головой, потянулся к футляру с фотоаппаратом и недоуменно осмотрелся. — А кого фотографировать? — уточнил он громким шепотом у сидящей рядом Кати. В следующую секунду взрывная волна хохота пронеслась по редакции, заставив всех непричастных к этому действу с завистью посмотреть на прикрытые жалюзи совещательной комнаты. Похоже, начиналось самое интересное. Сейчас Росомахин войдет в образ шоумена и доведет розыгрыш до конца, но не получилось. В комнату заглянула озабоченная Жорж Сант, сухо поздоровалась, уточнила, есть ли вопросы, а услышав нет, пригласила к себе Росомахина и Отрощенко. Имея в виду то ли собственную жену, то ли главного редактора, то ли двух взрослых дочерей, Анатолий Францевич беззлобно пробубнил Под нос что-то типа все мы под женским каблуком и, тряхнув изрядно поредевшей шевелюрой, пыхтя направился за Комоловой. Выдержав подчеркивающую достоинство паузу, Александр Петрович Отрощенко неторопливо двинулся следом. Планерка финишировала, и большая часть улыбающихся сотрудников потянулась на крыльцо перекурить и обсудить очередной прикол Анатолия Францевича. Заодно и. Индифферентность с Камоловой, то ли ей действительно не к чему и некому было придраться, то ли мыслями главред была уже в Москве, на работу опоздала, чего за ней отродясь не водилось, О причинах столь нестандартного поведения Жорж Санд было высказано много догадок, но все сошлись на трех основных. Заболела, влюбилась, бережет силы для поездки. И еще одно главное заключение — кто-то обязательно получит по шапке в ближайшие дни. На этой безрадостной ноте и разошлись по рабочим местам. Заготовив с помощью интернета рыбу для статьи о Сосновской, Раскурина взяла за ответы на письма, присланные читателями на конкурс осенних историй. Вообще-то, судя по новым вводным, теперь это не входило в ее обязанности. Да и по старым не входило, крайне редко редакция отвечала на письма читателей. Но уж слишком трогательные порой попадали строки, а потому частенько Катя делала это по собственной инициативе. Особенно если люди писали о любви, далеко не всегда счастливой, чувствовалось, что им нужна поддержка хотя бы словом.